Глава двенадцатая. General Dynamics — американская корпорация, которая под силу, если не все, то очень многое. Это спрут с многотысячным штатом сотрудников и сотнями подрядных предприятий. В ее власти влиять на политическую ситуацию в стране и расклад представителей в Конгрессе. Это та сила, которая также никогда не откажется от влияния на международную обстановку, в частности в обязанности ее проплаченных лобистов. в х о д и т раздувание мыльных пузырей относительно угроз США, исходящих от иностранных государств. А поскольку большая часть мира уже находится под влиянием могущественного дяди Сэма, то выбор остается очень даже скромный. Россия, Китай. С большой притяжкой за уши сюда можно включить Иран и Северную Корею. Но самая главная задача корпорации выживание, к о т о р о е зависит только от наличия крупных заказов военного назначения. Именно с этой целью она использует весь свой потенциал, направленный на недопущение политического сближения с искусственно созданными врагами, в первую очередь с Россией. В случае с ДжД л а р ч и к все также просто открывается, как и в детских книгах: нет врага, нет жирного и долгосрочного заказа на оружие и всякую другую сопутствующую дрянь. Но, конечно, было бы неправильно говорить о том, что это единственная сила, вставляющая палки в колеса мирной жизни на Земле. К сожалению, в США имеется еще с к о с о й десяток подобных организаций, чье благосостояние напрямую зависит от нестабильной ситуации в мире. Главное направление деятельности корпорации — аэрокосмическая, морские системы, боевые системы и военные технологии. Штаб-квартира General Dynamics, город Рестон, штат Вирджиния, США. Кабинет Скотта Бленчарда, технологического директора корпорации. За столом сидит директор. Он работает с документами. Слышится стук в дверь. Она открывается и кто-то входит. А, приветствую тебя, Стив. Заходи, как раз есть разговор. Здоровается директор. Стив заместитель директора, безальтернативный сотрудник, который по сути на себе тянет всю грязную работу. Стив входит в кабинет. Он держит в руках подставку с двумя бумажными стаканами кофе. Босс, доброе утро. Кофе как ты любишь? Двойной с молоком и без сахара. Стив подходит к столу, за которым сидит его начальник, и аккуратно ставит стакан с кофе перед ним. На одном из пальцев Стива сверкает золотой перстень с изображением пикирующего коршуна. Благодарю, ты как всегда хорош во всем и по работе незаменим, и начальство внимание м б а л у е ш ь Присаживайся, произносит довольный директор. Стив садится за стол. Директор берет в руку стакан с кофе, обхватывает его второй рукой и задумчиво смотрит, отпивает кофе. Чертовски хорош. Всё время поражаюсь твоему мастерству находить качественный продукт в куче второсортного дерьма. Директор о т п и в а е т ещё раз кофе, греет об него руки, ставит стакан на стол. Начну с главного. С ЦРУ поступила информация, подтверждающая ранее полученные сведения из Румо, что русские уже приступили к испытаниям вооружения, аналогичного нашей системе. Вот ты мне объясни, как такое возможно? С их общим бюджетом на оборону, р а в н о финансированию только одной нашей корпорации, они не только не п л е т у т с я за нами, но и достигают первенства в самых передовых технологиях. Здесь явно что-то не так. Курирующие ребята говорят, что это мощный косвенный признак того, что у нас есть утечка информации. Брось, ты же прекрасно знаешь, что эти черти боятся собственных теней. Они даже когда по земле ходят, одевают страховочный трос, спасательный жилет. И катапульту за собой волочат, это у них в крови. И потом, если им не будут м е р и щ и т ь с я шпионы за каждым углом, и они не смогут убеждать руководство, что это так и есть на самом деле, то их контору разгонят в два счета. Пытается успокоить директора Стив. Как по мне, уровень безопасности в нашем заведении соответствует всем требованиям, мыш ь не проскочит. Здесь ты прав. С другой стороны, хоть история говорит, что были неоднократные случаи научно-технических открытий, сделанных в одно время, я в эти совпадения верю с трудом. Как только начинаешь каждый эпизод разбирать по косточкам, сразу же возникают большие подозрения, что кто-то у кого-то что-то подсмотрел и, не моргая, выдал за собственный гений. Здесь ты, как всегда, прав, босс. Но если оценить наши кадры, которые генерируют прорывные идеи... то все они сплошь и рядом состоят либо из русских, либо из их бывших сородичей. Что говорить, школа фундаментальной науки у них поставлена на должном уровне, так что они вполне могли изыскать и собственные резервы для реализации подобного проекта. Директор допивает кофе и ставит стаканчик на краю стола. Не верю я в такие совпадения, возражает босс. В любом случае мы направили директору разведсообщества запрос с просьбой разузнать. Что русские на изобретали по этой проблематике. Было бы любопытно сравнить наши технологии и подходы. Остается надеяться, что разведка не зря ест свой хлеб и сможет нас порадовать. Стив ставит свой стаканчик с кофе в бумажную подставку. Босс продолжает разговор. Ребята из Пентагона просят нас ускориться по испытаниям системы. Надеюсь, времени до работок закончилось и мы сможем себя порадовать жирным заказом на долгосрочную перспективу. Так что давай, не расслабляйся. Я тебя попрошу стимулировать наших парней на прорывной результат. Надеюсь на твою хватку. Слушаюсь, босс. Не подведу, будь уверен. Стив встает из-за стола, берет в руки подставку со своим стаканом, аккуратно ставит в оставшееся отверстие пустой стакан директора и выходит из кабинета. Незаменимый заместитель заходит к себе в кабинет, подходит к чайному столику, берет чистый кофейный стаканчик, аккуратно вставляет в него пустой стакан директора. После этого стаканчик директора опускает свой с недопитым кофе и закрывает крышкой сверху всю эту конструкцию. Обеденный перерыв. Стив подходит к комплексу проверки службы безопасности корпорации на проходной. Он складывает вещи к свой портфель, плащ и туда же аккуратно ставит стаканчик с недопитым кофе, ставит все это на ленту рентгеновского аппарата, а сам проходит сквозь металло-детекторную рамку. Все в порядке. Замечаний у охранника нет. Он забирает свои вещи, выходит из здания, направляется к автомобильной стоянке. Ничем не примечательная улица р е с т а н а Автомобиль паркуется на стояночном месте. Из него выходит Стив. В руках у него стакан с кофе. Он закрывает автомобиль, делает глоток из стаканчика, направляется к мусорному баку и бросает в бак стаканчик. После чего уверенным шагом направляется по своим делам. За этим актом с надеждой в глазах. Наблюдает уличный бродяга, восседающий на куске картона и мирно к л я н ч а щ и й подаяние на тротуаре, как раз возле мусорной урны. Бомж медленно и нехотя поднимается со своей картонки, подходит к баку, достает выброшенный стаканчик, встряхивает его. Это удача. Два или три глотка б о д р я щ е й жидкости ему обеспечены. Бомж не спеша тащится со своими пожитками по одной из т и х и х улочек. Вдоль дороги расположены двухэтажные дома с небольшими красивыми лужайками напротив каждого из них. На одной из таких л у ж а е к видимо, один из жильцов дома собирает граблями упавшие на г а з о н листья. Бродяга р а в н я е т с я с поглощенным своим делом мужчиной, вытряхивает последние капли кофе себе в рот и бросает пустой стакан в его сторону. Эй, приятель, тут у тебя мусора полно, думаю, нужно пожаловаться, чтобы тебе штраф выписали, нагло кричит бомж мужику с граблями. Но при этом прибавляют шагу. Кто его знает, что у этого бездельника на уме, еще стукнет своими граблями. в Следующий раз этот штраф придется заплатить тебе, весьма добродушно отвечает мужчина, даже не посмотрев толком в сторону этого наглеца. Хозяин подгребает стаканчик на совок, сбрасывает его в мусорный мешок, собирает инвентарь и направляется в сторону входной двери. Только что убиравшийся на газоне мужчина сидит в своем доме за столом. Шторы на окнах плотно занавешены. В комнате горит яркий свет, дополненный настольным светильником с мощной лампой. Хозяин квартиры одет в белый халат с капюшоном. На его лице маска и прозрачные очки. Руки в латексных перчатках. Настольная лампа ярко освещает пустой стаканчик из-под кофе. Хозяин аккуратно достает первый стакан, выбрасывает его в мусорное ведро. Второй стакан оставляет на столе. Третий стакан также выбрасывает. Далее из отдельного пакетика он поочередно достает небольшие квадратные кусочки пленки, которые аккуратно прикладывает к наружной части стаканчика. Эту процедуру он повторяет несколько раз. Внимательно проверяет качество полученных отпечатков с помощью увеличительного стекла. Довольный выполненной работой, он складывает полученные образцы в прозрачный пакетик и закрывает его на молнию. После этого он открывает небольшой пластмассовый контейнер. Извлекает оттуда кусочек белой материи и нежно протирает им наружную часть стакана. Очень аккуратно складывает материю обратно в контейнер и защелкивает крышку. Вот и все. Его небольшая, но такая важная роль в этой операции закончена. Осталось только сложить это все в специальный контейнер и можно выходить на тайниковую операцию.